Макото Синкай. Твоё имя. Текст читает Отцура Элисар. Приятного прослушивания. Глава 4. Поиск. Сосредоточенно двигаю карандашом. Частички свинца цепляются за волокна бумаги. Линии наслаиваются одна на другую, и постепенно белые странички альбома чернеют. Но я всё никак не могу восстановить по памяти тот самый пейзаж. Каждое утро в час пик я ежу на электричке в школу. Каждый день обедаю с Цукаса и Такаги, брожу по городу, смотрю на небо. Постепенно небесная голубизна делается глубже, а деревья вдоль дорог зеленеют. По ночам в своей комнате я рисую. Мой рабочий стол завален энциклопедиями из библиотеки. Я изучаю фотографии провинций Хиды в смартфоне, стараясь найти ту самую линию гор. Что за нозай сидит в моей памяти, пытаясь хоть как-то зафиксировать её на бумаге, продолжаю двигать карандашом. В хмурые дни, когда идёт пахнущий асфальтом дождь, в ясные дни, когда в небе плывут мелкие облака, в ветреные дни, когда вьётся жёлтая пыль. Каждое утро я в переполненной электричке езжу в школу, хожу на работу. Иногда моя смена совпадает со сменой Кудэры-санпай. по возможности я стараюсь открыто смотреть ей в глаза, улыбаться и говорить с ней как ни в чём не бывало. Очень хочу быть честным и справедливым с кем бы то ни было. Иногда ночи такие душные, словно до сих пор середина лета, а иногда такие зябки, что без свитера не обойтись. Но какая бы ночь ни выдалась, когда я рисую, в голове становится так жарко, словно её закутали в одеяло. Капли пота падают на страницы альбома и размазывают линии. Но даже и так очертания того городка, который я запомнил, когда находился в теле Мицухи, постепенно начинают вырисовываться у меня на бумаге. Возвращаясь домой из школы или с работы, я частенько не сажусь в электричку, а долго иду пешком. Облик Токио меняется день ото дня. Синдзюку, Гаен, Йоцую, окрестности Банки-Баси, На полпути к Континзаки однажды там появились гигантские подъёмные краны и начали строить башни из стали и стекла. Эти башни поднимаются всё выше и выше в небо, а над ними сияет слепая, наполовину спрятанная луна. В итоге несколько набросков городка у озера наконец-то закончены. В этот уикенд отправляюсь в путь. Как только я принял это решение, моё тело начало расслабляться. Впервые за долгое время, слишком уставший, чтобы встать, я опустил голову на стол. Прежде чем провалиться в сон, я успел пожелать всё того же, но мицухый на следующий день я так и не стал. Первым делом я положил в рюкзак трёхдневную смену белья и альбом для набросков. Предполагая, что там может быть холодно, надел толстовку с большим капюшоном. Нацепил свой браслет-оберег и вышел из дома. Электричка оказалась пустой, ведь я вышел намного раньше обычного, но станция Токио тем не менее кишмя кишела пассажирами. Отстояв очередь за иностранцами, долго возившимися со своими огромными чемоданами, я купил билет на Синкансэн до Нагои и зашагал к выходу на платформу Такайда Синкансэн. И тут я увидел то, чему не поверили мои глаза. Ш что вы здесь делаете? Возле опорного столба «Прямо передо мной стояли Акудера Сэмпай и Цукаса». «Хе-хе-хе, а вот и мы», — сказала она, смеясь. «Кто ты, девушка? Персонаж из какого-то аниме?» Я посмотрел на Цукасу. Он встретил мой взгляд с невозмутимым лицом, будто вопрошающим. «Какие-то проблемы?» «Цукаса, черт бы тебя побрал! Я же попросил тебя сочинить моим родителям алиби и подменить меня на работе!» Стараясь не испугать пассажиров, шипел я на Цукасу, который уже садился в кресло передо мной. Почти весь вагон с нерезервированными местами занимали салариманы в деловых костюмах. «Подменить тебя на работе я попросил Такаги», невозмутимо ответил Цукаса и поднес к моим глазам свой смартфон. На экранчике светилось послание «Предоставь это мне», от Такаги с иконкой с задранным вверх большим пальцем. Нос тебя угощение. Чтоб вы все провалились, с горечью выдавил я. Довериться Цукасе было ошибкой. Сегодня в пятницу я планировал прогулять школу, что давало бы мне с выходными три свободных дня в Хиде, и в качестве оправдания попросил Цукасу сказать всем, что мне срочно понадобилось навестить кое-кого из знакомых. Я пришёл, потому что беспокоюсь за тебя, понимаешь? сказал Цукаса, ничуть не смутившись. Как я могу оставить тебя одного? А что, если ты попадёшь подстроенную кем-то ловушку? Подстроенную ловушку? О чём это он? Пока и задирая в недоумении бровь, а Кудере-санпай, сидящая рядом с ним, наклоняется и заглядывает мне в глаза. Так и я... всё-таки решился поехать на встречу с интернет-другом. Так. А? Ну, ну, не совсем. Просто это был самый простой способ все объяснить. Вчера вечером Цукаса пристал ко мне с расспросами о том, с кем я собираюсь встречаться. Ну, я ответил ему уклончиво. Дескать, с человеком, которого встретил в сети. Повернувшись как у Дэри, Цукаса совершенно серьезно сказал. Я подумал, что он нашел у себя кого-то на сайте знакомств. Я чуть не расплескал весь чай изо рта. Д да нет же... Но в последнее время ты ведёшь себя странно, сказал Цукаса с озабоченным видом, протягивая мне шоколадные палочки. Я бы понаблюдал за тобой со стороны. Я что, тебе первоклашка? Хм. <звык> Протянула Акудера-сэмпай, наблюдая за моей раздражённой реакцией, она тоже ничего не понимала. Ни к чему хорошему это не приведёт. Мрачно подумал я. Пребываем в Нагою. Сообщили динамики в потолке. Мой обмен телами с мицухой начался внезапно и так же внезапно прекратился. Причину я сколько ни думал, так и не нашёл. Неделю за неделей моё подозрение, что всё это было просто реалистичным сном, нарастало. И всё-таки оставались доказательства. Я никогда бы не поверил в то, что записи в ежедневнике моего смартфона сделаны моей рукой. Опять же, сам я никогда не выманил бы Акудэру-санпай на свидание. Сомнений быть не могло. Девчонка по имени Мицуха существует. Мне довелось ощутить её тепло, биение её сердца, её дыхание и голос до сих пор отдаются в моих ушах. Я вижу очертания её век, Ощущая ее тело. Если она не жива, то что вообще тогда жива? Митсуха совершенно реальна. Именно поэтому, когда наш обмен телами прекратился, я забеспокоился. Может с ней что-то случилось? А вдруг она заболела или попала в катастрофу? Даже если я слишком накручиваю, наверняка Митсуха обеспокоена точно так же. Вот почему я решил поехать и встретиться с ней в реальности. Решил. Но как? Ты даже не знаешь, куда едешь? Поразилась Акударе-сэнпай, когда мы пересели на экспресс Хида, заняли в вагоне четырёхместную секцию и уткнулись каждый в своё станционное бэнта. Но Ох, То есть единственная подсказка это сельский пейзаж. И ты не можешь даже с ней связаться, да? Что за бред? Какого чёрта меня обвиняли те, кто сам решил за мной вязаться? Я решительно не понимал и посмотрел на Цукасу из ча поддержки. Кое у кого проблемы с планированием, сказал он, отхлебнув суп мисо. Да ничего я не планировал! Мой голос невольно сорвался на крик. Для них это было всего лишь небольшое весёлое путешествие. ты безнадёжен, было написано на их лицах. Какого чёрта эти двое смотрят на меня сверху вниз? Ладно, сказала Кударе-санпай, вдруг улыбнувшись, она гордо выпятила грудь. Ой, какая прелесть! Такую я, ну-ка глянь. Где-то после полудня мы наконец сошли на нужной станции, и Акудэре-санпай тут же влюбилась в местное животное-талисмана. корову в форме наифурашки станционного слурающего. Сукаса не переставая фотографировал, и щёлканье его смартфона раздавалось на весь вокзал. Делать вам нечего. Изучая карту местности на стене, я лишь укрепился в своём подозрении, что эти двое мне абсолютно ничем не помогут. Похоже, мне придётся всё разведывать самому. Поскольку точного расположения городка Мицухи я не знал, мой план заключался в том, чтобы доехать поездом до тех мест, которые напомнят пейзажи, отпечатавшиеся в моей памяти. Чтобы не ошибиться, нужно заглядывать в свои рисунки, а можно двигаться всё дальше на север, показывая их местным жителям и спрашивая, не знакомы ли им эти пейзажи. И я отчётливо помнил железнодорожную перемычку Так что решение искать вдоль железной дороги казалось наиболее эффективным. Конечно, такой способ был совсем не надёжным, даже планом не назовёшь. Но ничего другого больше не приходило мне в голову. К тому же, городков, окружающих маленькое озеро, наверняка не так уж и много. Я был уверен, что узнаю хоть что-нибудь до наступления темноты. Правда, эта уверенность ничем не подкреплялась. Первым делом Я решил расспросить водителя единственного такси, дежурившего возле станции, и сделал большой шаг вперёд. Всё бесполезно. Смертельно уставший, я опустился на скамейку автобусной остановки и обхватил руками голову. От уверенности, с которой я начал расспрашивать всех вокруг, не осталось и следа. После равнодушного понятия не имею от водителя такси, Я обошёл полицейский участок, супермаркет, сувенирный магазин, гостиницу и ресторан, расспрашивая всех и каждого, от фермеров до учеников младших классов, и всё безрезультатно. Разъезжать на местных поездах, которые проходят здесь раз в 2 часа, показалось мне глупым. Я решил, что лучше уж нам проехаться туда-сюда автобусом, а заодно и расспросить его пассажиров. Разумеется, в автобусе мы оказались единственными пассажирами. И, потеряв всякое желание терзать вопросами водителя, просто доехали до конечной, которая, насколько можно было увидеть, оказалась абсолютно безлюдной глухоманью. Всё это время Цукас и Акударс сэмпай развлекали себя всякими играми: то в слова, карты или камень-ножницы-бумагу, то ковырялись в мобильниках и всё время что-нибудь жевали. наслаждаясь поездкой. И под конец автобусного трипа оба мирно заснули у меня на плечах. "Что, так и уже сдаёшься?" чуть ли не в один голос спросили они, услыхав мои тяжёлые вздохи. Оба потягивали колу из банок на остановке. Неужели все наши усилия бесполезны? Я снова вздохнул. На этот раз так глубоко, что лёгкие чуть не вывернулись наизнанку. Кудера в странном туристическом наряде и Цукаса, наоборот, одевшийся легко, точно на прогулку, начали бесить меня. А от вас никакого толку. Разве только и нарисовалось в на их невинных физиономиях. Так, я буду такая амараман. Я тоже буду такая амараман. Ну, тогда и я то же самое. Вас поняла. Три такая амарамана. Разнёсся по заведению старушечий голос. Мы направлялись к самой отдалённой станции, но вдруг каким-то чудом набрели на работающую лапшичную и тут же заскочили внутрь. Пожилая женщина в бандане, встретившая нас с улыбкой, показалась нам настоящей спасительницей. Лапша была отменной, возможно, потому что вместо обычного мяса в ней плавала знаменитая говядина из хиды. Я жевал лапшу с овощами и чувствовал, как моё тело перезаряжается, словно батарейка. Покончив с раменом и запив его двумя стаканами воды, я наконец почувствовал облегчение. Как думаешь, успеем сегодня вернуться в Токио? спросил я Цукасу. М-м, возможно, по времени совсем впритык. Сейчас посмотрю. Явно удивлённый Он достал свой смартфон и принялся вычислять дорогу домой. "Спасибо", сказал я. "Такикун, что, правда? И на этом всё?" спросила через стол Акуда-санпай, ещё не доевшая свою порцию. Не зная, что лучше ответить, я посмотрел в окно. Солнце уже коснулось кромки гор, слабо подсвечивая рисовые поля вдоль дороги. Что тут сказать? Чувствую что не приблизился даже на миллиметр к тому, что ищу. Пробормотал я скорее самому себе. Может, лучше вернуться в Токио и придумать какой-нибудь другой план? Наброски набросками, но есть ли смысл в попытках найти конкретный городок только по зарисовкам? Возможно, эта идея была безнадежной с самого начала. Я снова раскрыл альбом и уставился на рисунки. Дома, окружившие озеро... Самый обычный, безымянно захолустный городок. Когда я рисовал эти пейзажи, то чувствовал в них что-то неповторимое. Но теперь они кажутся мне совершенно заурядными. Ах, это ведь старые Тамоли, верно? Что? Я резко поворачиваюсь. Старушка-хозяйка подливает в мой стакан ещё воды. Это вы сами нарисовали, юноша. Можно взглянуть? Спросила старушка и взяла из моих рук альбом. «Отлично нарисовано. Вы ведь просто молодец!» И вся наша троица, разинув рты, наблюдала, как старушка громко зовёт кого-то с кухни. «Ах!» Наконец вздохнула она. «И правда, добрый старый Тамори. Какая ностальгия! Мой муж родом оттуда!» Появившийся из кухни старенький хозяин лапшичной внимательно исследует мои рисунки. И там море, и тут я вдруг вспомнил и вскочил со стула. И там море, городок и Тамори, точно. Почему же я не мог вспомнить раньше городок и Тамори? Это, это где-то недалеко отсюда, так ведь? Хозяин с хозяйкой задачаны приглянулись. Нечто похожее на мистический ужас. промелькнуло обоих на лицах. Но разве вы не знаете? наконец открыл рот старик. Ведь город и там, и там море. И там море, так и ты чего? встрял вдруг Цукаса. О! Это ведь там, где комета упала, да? уточнила Кудэрэ-семпай. Что? Ничего не понимаю, я обвожуся глазами. Каждый смотрит на меня странным взглядом. Тень какого-то воспоминания поднимается из глубин памяти, чем ближе, тем зловещий. Одинокий крик чёрного коршуна пронзает тяжёлый воздух. Баррикады, закрывающие проход на многие километры, отбрасывают тень на раскороченный асфальт. Основной закон о ликвидации последствий стихийных бедствий запрещает за них заходить. Стой, дальше не шагу. Агентство по реконструкции Кабинет министров Японии написано на каждом увитом плющом щите. Так это правда то самое место. Дорожащим голосом спросила Кудара-санпай за моей спиной. Да и ерунда, преувеличенно весело сказал Цукаса. Не ожидай с моего ответа. Так и всю дорогу ошибался. Я сразу это сказал. Я не ошибался. Оторвав взгляд от руин внизу, я посмотрел по очереди на всех: не только сам город, школа, стадион, очертания гор вокруг. Всё это я помню совершенно отчётливо. Чтобы убедить себя самого, мне пришлось кричать. «Сразу за нашей спальше чернило закопчёное здание с выбитыми оконными стёклами. Вернее, мы стояли во дворе старшей школы и Тамори, откуда открывался вид на всё озеро целиком. Так вот какой городок ты искал, место, где живёт твой интернет-приятель!» — громко сказал Цукаса, мрачно усмехаясь над нелепостью происходящего. «Ха-ха-ха! Как такое может быть?» Ты ведь должен помнить ту катастрофу 3 года назад, так? И. Тогда больше 300 человек погибло. Услышав это, я наконец посмотрел на него. Они погибли. И я смотрел на его лицо, но мой взгляд убегал сквозь него, сквозь здание школы за его спиной, куда-то в пустую даль, где я ничего не видел. Погибли. 3 года назад и тут я вспомнил комету, которую видел в небе над Токио 3 года назад. Бесчисленные падающие звёзды на западе. Зрелище прекрасное, как сон, и восторг охвативший меня в ту минуту. Погибли? Нет, это не может быть правдой. Я пытался найти слова, искал доказательства. Это не может быть. У меня же Сохранились её записи. Смотри. Я достал смартфон и торопливо, словно боясь, что всё исчезнет, если замешкуюсь, открыл файл с дневником. Как и ожидалось, все записи были на месте. А <связь> я сел и потёр глаза. На какой-то момент мне показалось, что буквы двигаются. Что? Одно слово, затем ещё одно. Слова, написанные Мицухой. начали превращаться в бессмысленные символы, а потом исчезать, ярко вспыхивая напоследок, точно пламя гаснущей свечи. Сделанные ею записи испарялись одна за другой, как если бы кто-то стоя за моей спиной раз за разом нажимал кнопку удалить, пока наконец на экране не осталось ни одного из написанных Мицухой слов. Но почему бормотать это Вот и всё, что мне оставалось. Одинокий крик далёкого коршуна пронзает тяжёлый воздух. Комета Теимат, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 1200 лет, в последний раз подлетала ближе всего к Земле ровно 3 года назад, в октябре, как и сейчас. С её чрезвычайно долгим периодом обращения не сравнится даже комета Гале, которая посещает нас каждые 76 лет. А большая полость орбиты Теимат растирается на головокружительные 16,8 миллиарда километров. Появление этой кометы поистине историческое явление. В своем перегее она приближается к Земле на 120 тысяч километров. Иными словами, каждые 1200 лет она оказывается к нам даже ближе, чем Луна, и ее голубой хвост искрится в ночном небе над половиной земного шара. Пришествие кометы Тиамат праздновал весь мир. Но никто не мог предугадать, что уже на подлёте к Земле ядро кометы лопнет, и что внутри этой ледяной глыбы окажется кусок скалы около 40 метров в диаметре. Войдя в атмосферу Земли, этот отколовшийся кусок превратился в метеорит, понёсся вниз с разрушительной скоростью 30 км в секунду и упал именно здесь, в Японии, в городке Итамори. В тот день... Здесь проходил традиционный фестиваль осени, время падения метеорита 2042. Точное место падения храм Миамидзу. Подмостки для выступления танцовщиц, вокруг которых собрались толпы зрителей. Сразу после падения огромная территория с храмом в центре была мгновенно уничтожена. Разрушения коснулись не только окружающих зданий и лесов, Метеорит изувечил и саму поверхность Земли, вырав в ней кратер почти с километров в диаметре. Уже через секунду после падения, в пяти километрах от места катастрофы, шарахнуло землетрясение магнитудой 4,8 балла, а спустя еще 15 секунд, злосчастную местность сотрясла взрывная волна, принеся еще большие разрушения. Общее число погибших превысило 500 человек. что составляло трит населении Итамори. Город послужил сценой для страшнейшей метеоритной катастрофы, зафиксированной человеком. Поскольку кратер образовался рядом с озером Итамори, в него тут же хлынула вода, и в итоге образовалось отдельное новое озеро Итамори. Южная часть города пережила сравнительно меньшие разрушения, но около 1000 выживших жителей Скоре начали один за другим покидать родные места. Не прошло и года, как местная управа перестала нормально функционировать, а уже через 14 месяцев после катастрофы город фактически прекратил существование. Всё это были уже энциклопедические факты, но в целом я, конечно же, должен был хранить хотя бы основную историю где-то в глубине подсознания. 3 года назад Я учился в средней школе и до сих пор помню, как стоял на холме неподалёку от школы и наблюдал ту комету собственными глазами. И всё-таки странно, что-то не сходится. Ведь ещё месяц назад я бывал в городке Итамори в качестве Мицухи много раз. А это значит, что место, которое я видел, место, где жила Мицуха, не могло быть и в Итамори. Комета и наш с Мицухой обмен телами. никак не связаны между собой думать естественнее всего думать так мне хотелось бы но чем дольше я просиживаю в библиотеке соседнего сытомори городка тем больше ковыряюсь в газетах и книгах тем сомнительнее становится это моему заключению словно кто-то на шёпотом говорит внутри моей головы это то самое место исчезнувший город итамори все данные «Город, затонувший за одну ночь. Итамори. Трагедия кометы Тиамат. Я перелопачиваю толстенные книги с названием вроде этих «От корки до корки». Как я не разглядываю в них старые фотографии, сомнений не остается. Именно в Итамори я проводил время как Мицуха. Вот в эту школу для младшеклассников ходила каждое утро Йоцуха. Вот в этом храме Миямидзу служила жрица и бабуля. огромная сверхнадобности парковка, два ночных бара друг возле друга, супермаркет, похожий на амбар, маленькая железнодорожная перемычка на горной дороге и, конечно же, старшая школа и тамория. Всё это моя память хранит совершенно отчётливо. С тех пор, как я увидел разрушенный город своими глазами, эти воспоминания становятся с каждым днём всё живее, становятся Больно дышать. Сердце колотится как бешеное, не желая успокаиваться. Начинает казаться, будто все эти бесчисленные фотографии на странице передо мной беззвучно всасывают в себя окружающий воздух и даже саму реальность, как она есть. Старшая школа и Тамори. Последний спортивный праздник. Фото, на котором группа старшеклассников участвует в трёхногом беге парами. Пара девчонок на краю кадра кажется мне знакомой. У одной густая чёлка до самых бровей, у другой волосы собраны в хвост на затылке и перевязаны оранжевым шнурком. Воздух вокруг меня разрежается ещё больше. Вытираю ладонью шеи то, что мне кажется горячей кровью, но на деле оказывается прозрачным потом. Таки, поднимая взгляд, передо мной стоят Цукаса и Кудара-санпай. Они протягивают мне толстый фолиант, на обложке которого золотистыми буквами торжественно вытеснено: "Город и там море. Списки погибших". Листая страницы, списки жертв разделены по городским районам и состоят из имён и фамилий с адресами. Мой палец скользит сверху вниз по страницам. пока не натыкается на знакомое имя. Кацукиха Теси Гевара. Наттори Саяка. Я бормочу эти имена и слышу, как Цукас и Акудеры Сэмпай содорожно сглатывают слюну. И вот, я наконец нахожу их. Те самые имена. Миямидзо Хитоха. Миямидзу Мицуха. Миямидзу Йоцуха. Оба смотрят на страницу через мое плечо. Это она. Наверняка здесь какая-то ошибка. Эта девушка, судя по голосу, откуда рампай вот-вот расплачется. Эта девушка ведь умерла 3 года назад. Чтобы только пресечь её странные заявления, я кричу. Всего 2-3 недели назад. У меня перехватывает дыхание. Я продолжаю говорить. Но голос ужимается до какого-то полушёпота. Она сказала мне, что я смогу увидеть комету. Я с трудом отрываю взгляд от имени Мицухи на странице книги. Так что я поднимаю взгляд, и глаза встречаются с моим же отражением в тёмном окне. Кто ты такой? вдруг думаю я. Откуда-то изнутри слышится хриплый далёкий голос. Ты сейчас видишь сон, не так ли? Сон всё перемешивается у меня в голове. Чем же я, чёрт побери, занимался? Из соседнего номера доносились звуки какого-то банкета. Кто-то что-то сказал, вызвав всеобщий взрыв смеха, за которым последовали бурные аплодисменты. Это повторилось снова и снова. пытаясь догадаться, что это за сборище, я напрягал слух, но сколько ни старался, не мог разобрать ни словечка. Понимал лишь то, что все говорят по-японски. Бабах! Раздался вдруг страшный грохот, и я обнаружил, что лежу лицом на столе. Похоже, я разбил себе лоб. Через несколько секунд пришла запоздалая боль, и я смертельно устал, вымотался до предела. Я всё листал и листал газеты, еженедельные журналы трёхлетней давности, и постепенно мой мозг вообще перестал воспринимать какую-либо информацию. Несколько раз проверял смартфон, но в дневнике не осталось ни малейшего следа от записок. Всё ещё лёжа лицом на столе, я открыл глаза и, упирая взглядом в столешницу, пришёл к выводу, который напрашивался последние несколько часов. Всё это был лишь сон. Хотел ли я сам в это верить или так и не хотел? Я узнал те места просто потому, что видел их в новостях 3 года назад. Что же касается неё, как я объясню её привидение? Нет. Всё это галлюцинация. Вздрогнув, я поднял голову. Имя. Как же её по имени? Тук-тук. Тонкая деревянная дверь внезапно открылась. Цукаса-кун сказал, что пошёл в ванную. Сообщила куда Ра-сампай, заходя в комнату в халате отрюкана. В номере прохладно, но с её присутствием как будто сразу стало теплее. Я почувствовал, что начинаю успокаиваться. Э, -э сампай, я встал, я обратился к ней. пока она копошилась в её рюкзачке. «Прости, что наговорил сегодня кучу странных вещей». Мягко застегнув молнию на рюкзачке, она выпрямилась. «Мне казалось, что всё происходит точно в замедленной съёмке». «Всё в порядке», — ответила она, едва заметно улыбаясь, и покачала головой. «Извини, что удалось снять только один номер на всех». «Сука, Сакун сказал мне то же самое». Рассмеялась она. Мы сидели друг напротив друга за низеньким столиком у окна. Меня это совершенно не напрягает. Сегодня здесь людно, так что понятное дело, почему все номера заняты. Хозяин сказал, что они отмечают день единения учительского союза, поэтому. И она рассказала, что хозяин расщедрился настолько, что угощал её персиками после бани. Никто вокруг не мог удержаться от того, чтоб ей что-нибудь не предложить. Рёканский шампунь своим ароматом напоминал парфюм из какой-то далёкой экзотической страны. А, в городке Итамори делали кумихимо. Такая прелесть. Заметила, Кудере-сэнпай, листай одну из книг, что я принёс из библиотеки. Моя мама иногда носит кимоно, так что у нас дома есть несколько таких. А «Так, постой-ка!» Она посмотрела на моё правое запястье. «А, это...» «Это ведь тоже Кумихиму?» Я поставил чашку с чаем обратно на стол и тоже посмотрел на свою руку. Мой постоянный оберег. Объёмный, точно живой. Ярко-оранжевый шнурок на запястье. «А ведь и правда...» «Да, действительно. Кто-то подарил мне его давным-давно...» Вот, иногда надеваю вместо оберега. Голову вдруг пронзила резкая боль. Кто же это был? Пробормотал я про себя. Этого я вспомнить не мог. Но чувствовал, в шнурке есть подсказка. И если понять её, можно что-то узнать. «Эй, Тайки-кун!» Сказала она мягким голосом, но с озабоченностью в лице. «А почему это ты в баню не идёшь?» В баню? Ну да. Я снова отвёл глаза, опустил взгляд к браслету, и отчаянно порылся в памяти, опасаясь, что если не вспомню сейчас, не вспомню уже никогда. Банкет за стеной постепенно закончился, и в номере стал отчётливо слышен стрекот о синих насекомых. Один человек, который плетёт эти комихима. Чей же это был голос? Добрый, хриплый и мягкий. как рассказчик о древних преданиях. Говорил мне: "Этот шнурок ни что иное, как само течение времени. Скручивать, переплетать, иногда возвращаться назад, иногда расплетаться и соединяться заново. Это и есть мусоби. Это и есть время. Это осень, гора, журчание ручья. Запах воды, сладкий привкус ичменного чая. Это и есть мусуби. Внезапно в голове всплывает пейзаж: цветущие на вершине горы саке, что я приносил к нему. Вот куда я должен пойти. Из-под стопки книг я выдёргиваю карту, раскладываю её на столе. Трехлетней давности, пыльная, никому уже не нужная карта городка Итамори с окрестностями, лежавшая на полке в бакалейной лавочке. Тогда у Итамори было еще только одно озеро, место где я подносил Сакэ должно быть гораздо дальше от зоны падения метеорита, добраться бы туда, если бы у меня было то Сакэ. Схватив карандаш, я принялся исследовать карту, это должно было находиться довольно далеко на север от храма и выглядеть как гигантский кратер. Я разглядывал карту, позабыв обо всем на свете. Откуда-то издалека до меня доносился голос Акудеры, но я не мог отвести от карты глаз. Он... Таки-кун. Кто-то звал меня по имени. Женский голос. Таки-кун. Таки-кун. В голосе слышалась напряженность, словно его хозяйка вот-вот расплачется. Он дрожал и пульсировал, как далекая одинокая звезда. «Ты не помнишь меня?» И тут я проснулся. Все верно, это Рюкан. Я заснул, уронив голову на стол окна. По всей видимости, Цукас и Акудера Сэмпай спят на своих футонах за раздвижной ширмой. В воздухе висит непривычная тишина. Ни стрекота насекомых, ни рева автомобилей снаружи, ни ветерка. Я сажусь. Одежда шелестит так громко, что я невольно вздрагиваю. За окном только начинает цvитать. И я смотрю на кумихима у себя на запястье. Голос той девчонки всё ещё отдаётся в ушах. "Кто ты такая?" мысленно спрашиваю ту, чьего имени не знаю. Ясное дело, ответа нет. Ну ладно. А куда расампай? Цукасукон. Я непременно должен кое-куда сходить. Возвращайтесь в Токио без меня. Простите за эгоизм. Буду рад к вам вернуться, ребята. Спасибо за всё. Таки. Нацарапав эти слова на вырванной из блокнота страничке, я немного подумал, затем достал из бумажника банкноту в 5000 йен и приложил её к записке, придавив чайной чашкой к столу. Такого я никогда не встречал. Иду искать тебя. Он молчалив и бесстрастен, но всё-таки очень любезен, думал я. Глядя на крутящий баранку руки старика. Вчера именно он, старый хозяин лапшичной, довёз нас до старшей школы и тамори, а потом и до библиотеки. А этим утром, несмотря на мой звонок с позаранку, он выслушал мою просьбу и подобрал меня на своём авто. В том случае, если бы с ним не выгорело, я планировал двигаться автостопом. Но было под серьёзным вопросом, захотел бы хоть кто-нибудь подбросить меня до развалин городка. Встретить в хиде этого человека было настоящим везением. Со своего пассажирского сиденья я мог видеть в окне новое озеро и Таморе. Из воды торчали полуразрушенные дома и обломки асфальта. Чуть дальше от берега маячили телефонные столбы и стальные сваи. Несмотря на всю необычность пейзажа, мне казалось, что всё так и было здесь испокоен веков. Возможно, от того, что я привык видеть это по телевизору и на фотографиях. И теперь, глядя на это в реальности, я даже не знал толком, что уместнее: злиться или грустить, пугаться или досадовать на собственном бессилии. Исчезновение целого города несомненно феномен, превосходящий понимание любого нормального человека. Оставив попытки найти в этом пейзаже хоть какой-нибудь смысл, я взглянул на небо. Серые тучи висели над ними, точно сам Бог накрыл наш мир. огромной крышкой. Мы ехали всё дальше на север, пока не добрались до места, откода было уже не подняться на машине. Старик затормозил. "Похоже, может пойти дождь", сказал он, разглядывая небо через лобовое стекло. "Эта гора не очень крутая, но всё-таки постарайся не угробиться. Если что, сразу звони". "Хорошо". "Да, и вот тебе ещё". Он достал большое бинто «Съешь там, наверху». Я принял гостиницу обеими руками. «Увесистая коробочка?» «С-с-спасибо вам». «Отчего вы так добры ко мне?» «Да, кстати, ваша лапша была настоящее объедение!» Эти слова так и не слетели с моих губ. «Все, что мне удалось выдавить, это простите за беспокойство». Старик скосил глаза вниз, достал сигарету и закурил. «Не знаю, что у тебя происходит», — сказал он, выдохнул дым. Но твои рисунки и то море просто отличные. Мою грудь будто что-то сдавило. Где-то вдалеке прогремел раскат грома. Я взбирался по узкой, чуть ли не звериной тропе, время от времени останавливаясь, чтобы свериться с картой и GPS в смартфоне. Похоже, я был на верном пути. Окружающая местность казалась знакомой, хотя, конечно, я забирался сюда лишь однажды и во сне. На 100% уверенным быть нельзя. Лучше придерживаться карты. Выбравшись из машины, я отвёз старику глубокий поклон и стоял так, согнувшись, пока его авто не исчезло из виду. В эти секунды в моей голове промелькнули Цукаса и Кодэра-санпай. Как этот старик так и они возделись со мной? Наверное, видок у меня был припершивеший. Лицо такое, будто вот-вот расплачусь. Наверное, я выглядел таким слабым. что никто не решился оставить меня одного. Определённо, ходить меж людей с таким видом больше нельзя. Нельзя надеяться на других и принимать от них помощь до бесконечности, думал я, уже различая новое озеро и то море в просветах между деревьями. На лицо вдруг упала крупная капля, другая, третья. Вокруг зашелестело листва под дождём. Я натянул капюшон и побежал. Жуткий ливень Казалось, выбревал землю наголо. Я чувствовал кожей, как он высасывает из воздуха все тепло. Укрывшись в маленькой пещерке, я съел бента в ожидании, пока буря утихнет. В коробке оказалось три анигири, каждый с мой кулак, нарезанные овощи, несколько толстенных ломтиков вареного мяса и тушеные в масле раски сои. Поедая это отменное, настоящее ресторанное блюдо, я ощущал, что в мое дрожащее тело Возвращается тепло. С каждым съеденным кусочком я чувствовал себя всё лучше. Мусуби, подумалось мне. И вода, и рис, и сакэ, всё, что мы помещаем внутри нашего тела это мусуби. Всё, что попадает к нам внутрь, связывается с нашей душой. В тот день я приказал себе помнить это, даже когда проснусь, и повторил вслух как можно громче: "Скручивать, сплетать, Иногда возвращаться назад, иногда расплетать и соединять заново. Это и есть мусуби, это и есть время. Я посмотрел на шнурок у себя на запястье. Он пока не порвался. Значит, связь между нами ещё возможна. И я продолжил путь. Вскоре деревья вдоль дороги исчезли, и вокруг потянулись поросшим мхом валуны. Внизу подо мной, в разрывах между низкими блоками серебрилось озеро. И я наконец добрался до вершины. Вот оно. Передо мной распахнулся огромный кратер, в центре которого росло одинокое древо-светильще. Значит, то был вовсе не сон. Как бы там ни было, между мной и деревом теперь был пруд. Там за прудом иной мир. Кто-то когда-то сказал мне об этом. И так передо мной нечто похожее на реку Санзо. Я ступил в воду. Плюх. Звук вышел таким громким, словно я прыгнул в наполненную ванну, и лишь не раз я осознал, как тихо вокруг. При каждом шаге глубокая, тяжёлая вода глушительно булькала. Мне казалось, будто своими грязными ботинками я ступаю по чистоте. До моего появления в этом месте царил идеальный покой. Меня здесь не приветствуют. От холодной воды я начал замерзать постепенно. Она поднялась уже по грудь. Но в итоге я всё-таки выбрался на другой берег. Огромное дерево оплетало корнями здоровенный кусок скалы. Было ли оно само святилищем, или им был кусок скалы, или же они вместе составляли объект поклонения, этого я не знал. Между корнями и скалой я обнаружил ряд ступенек, ведущих в крохотную пещерку размером с татами. Внутри было ещё тише, чем снаружи. Расстегнув молнию кармана замёршими руками, я достал смартфон, убедился, что тот не промок, и включил его как фонарик. В кромешной темноте и абсолютной тишине отчётливо было слышно даже малейшее движение. Зазвучала электронная мелодия. Фонарик зажёгся. Ни цвета, ни тепла в пещерке не существовало. Изнутри этот миниатюрный храм оказался идеального серого цвета, а на маленьком камне на алтаре стояли две бутылочки, сантиметров по 10 высотой, саке, что мы принесли. Я осторожно притронулся к ним. Почему-то больше не было холодно. Про это младшей сестрёнке, Очку слева. Что-то слабо булькнуло в ней. Её поверхность уже обрастала мхом, а эту принёс я сам. Я сел и поднёс бутылочку ближе к глазам, подсвечивая себе смартфоном. Судя по толщине мха, наросшего на фарфор, прошло уже много времени. И тут я произнёс то, что ясно ощущал, но не мог высказать слух. Так значит, я менялся телами с той, что жила три года назад. Я развязал оплётку, которой была запечатана бутылочка, снял крышечку. Под ней оказалась ещё и пробка. Значит, нас разделяло три года, а обмен закончился последовательно. потому что на неё упал метеорит, и она погибла? Я вынул пробку. Потянуло слабым запахом алкоголя. Налил немного в крышечку. Её половинка. Я поднёс свет поближе. Хутикам и саке было чистым и прозрачным. Лишь несколько мелких крупинок риса поблёскали там и сям в луче смартфона. Мусуби. Скручивать, сплетать, иногда возвращаться назад, иногда расплетать и соединять заново. Я поднёс крышечку с Сакэ ко рту. «Если время и правда может двигаться вспять, тогда хотя бы ещё разок пустите меня в её тело!» Пожелал я про себя и осушил крышечку с Сакэ. Глоток вышел оглушительно громким, по всему телу разлилось тепло. Так, словно в желудке разорвалась граната, но ничего не случилось. Какое-то время я сидел и чего-то ждал. В отсаке немного поднялась температура. Слегка зашумело в голове, но на этом и всё. Значит, не сработало. Я попытался встать, но неожиданно подскользнулся. Перед глазами всё поплыло. Мне показалось, что я падаю. Странно. Я был уверен, что падаю на спину, но сколько ни ждал окончательного падения не происходило. Окружающее пространство перестало вращаться. Перед глазами всплыл потолок. Рука по-прежнему сжимала смартфон, только теперь его луч светил вверх. "Комета?" невольно закричал я. Там, на потолке, я увидел огромную комету, очень старый барельеф, то ли нарисованный, то ли вырезанный на камне, летящая по небу огромная комета с длинным хвостом. Красные и синие цвета блеснули в луче смартфона, а затем Комета начала отрываться от потолка. Я распахнул глаза шире. Нарисованная комета медленно падала на меня. Вскоре она опустилась к самым моим глазам и начала искриться от соприкосновения с атмосферой. Ядро ее стало прозрачным и засверкало точный алмаз. Я наблюдал это совершенно отчетливо во всех мельчайших деталях. Тут наконец мой затылок коснулся каменного пола, и в ту же секунду комета вошла в мое тело.